Глава 17. Я был очень наивен, когда предположил, что всю операцию запланировали на основании моих хотелок и личной вендетты. Те предложения, которые я сделал, были только поводом, чтобы дать ход очередной очень необычной разведывательной операции. Ну и шеф, когда ставил задачу, скажем так, малость не договаривал. Формально он, конечно, имел на это право. Обычная практика при таком уровне конспирации Но осадочек у меня, похоже, останется надолго. Лагерь радикалов, как их называл шеф, или демов, как их называли здесь, тоже был неоднородным. Некоторые из лидеров, осознавая реальную ситуацию, пытались начать сепаратные переговоры с конфедератами, чтобы обменять жизнь и будущее на биологические технологии. На первый взгляд, такой обмен выглядел очень привлекательным. Речь ведь не шла только о создании модифицирующих вирусов. Топовые разработки гемовских корпораций уже позволили создать и довести до уровня тестирования лекарства от основных видов рака, от всех инфекций и, что самое интересное, от старости. Они все-таки научились успешно и стабильно работать с разой, ферментом, определяющим кратность цикла деления соматических клеток. Ключ к биологическому долголетию, а потенциально и к бессмертию. Проблема оказалась в сложившейся системе власти в новой конфедерации. Ни одна из группировок не была в состоянии вести диалог с демами без потери позиций. Любой намек на переговоры привел бы к разрушению сложившегося шаткого равновесия между акторами, так что никто не хотел рисковать. Даже в погоне за таким особенным призом, как долгая жизнь. Кроме того, в среде конфедератов нарастал подъем религиозных настроений. Попросту говоря, любых сепаратных переговорщиков могли линчевать свои же. Наверное, если посмотреть на ситуацию стратегически, наша заинтересованность в биотехнологиях и лекарствах выглядит достаточно оправдана. В новом наступающем мире наше слабое место – это малое население. Мы и до ядерной катастрофы не были на первых местах по численности людей. А уж после нее, так тем более. Конечно, остальные страны тоже пострадали. В том же Китае жертвами американских бомбардировок и последовавшего экономического кризиса стали десятки, если не сотни миллионов. Но эта страна уже смогла полноценно восстановить промышленность, в том числе высокотехнологическую. И вовсю строила новую экономику, опираясь на африканскую базу. Да. В Африке у нас тоже остались достаточно сильные позиции. И любому стороннему наблюдателю уже сейчас было очевидно, где будет находиться следующая точка глобальной конфронтации. И все-таки принять это было сложно. Не важно, что в их среде появились ренегаты. Это ведь именно они несут ответственность за все, что случилось, в том числе персональную. Прощать это все как-то неправильно. Я высказал Рубину все эти соображения после того, как он мне рассказал про возможную сделку. «Ты знаешь, что в Штатах работали нацистские специалисты в области ракетных технологий? Что благодаря фон Брауну они оказались на Луне?» – ответил он. «А те разработки в области биологического оружия, которые оказались в их руках вместе с японскими военными преступниками...» позволили американским ученым сохранять лидерство в течение десятилетий и в конце концов привели к созданию модифицирующих вирусов. Может, стоит сделать некоторые выводы? Как считаешь? «Само собой», — ухмыльнулся я. «Преступников надо уничтожать, а не учиться у них», — Рубин промолчал, загадочно улыбаясь. «Ладно», — кивнул я. «Допустим, понимаю, ради чего все это». «Но мне совершенно не нравится, что все это делается через голову конфедератов». «Понимаю», – кивнул Рубин. «Но ты не забывай, они ведь тоже наши противники. Их страна атаковала нашу тогда, когда они с демами представляли единое целое. У нас нет перед ними никаких обязательств». «Честно говоря, у меня было несколько иное мнение на этот счет. В конце концов, эти люди давали нам кров и пищу». Да, за определенную услугу, но все-таки. Постой, вдруг дошло до меня. Вакцины, которые мы привезли, жест доброй воли с их стороны. Конечно же. У нас ушли бы годы на их разработку, кивнул Рубин. А еще речь ведь не только про лекарства, продолжал он. Сейчас вовсю стоит вопрос чистого продовольствия. Даже те поля, которые вроде бы находятся достаточно далеко от красных и желтых зон. То и дело дают превышение по показателям радионуклидов. А тут чистый синтез, пища будущего. И даже это еще не все. Да ясно, ясно, вздохнул я. Ты мне скажи, какой план был? Почему тебе вдруг понадобилось выходить на батю и лететь лично? А тут все просто, улыбнулся Рубин. Канал связи, которым пользовались на начальном этапе, прервался после эвакуации с баз. «Что за канал?» – спросил я. «Неважно!» – отмахнулся было Рубин, но потом, увидев мое выражение лица, добавил. «Если интересно. Связь шла через вскрытую агентуру влияния». «Даже так бывает?» – ухмыльнулся я. «Интересно. Что с ними сейчас?» «Да ничего!» – Рубин пожал плечами. «Отрезаны от информационных потоков только и всего. Залог возможности будущей успешной сделки». Я помолчал какое-то время, глядя на дорогу. Где-то полчаса назад мы поменялись, и я сел за руль. На горизонте, там, где должна была быть федеральная трасса, медленно поднимались черные дымки. «Ну а ты тут при чем?» Отец оставил лазейку. «На случай, если я передумаю». «Кто надо, со мной поговорил. Ну, я и согласился». «Непосредственно перед нашей встречей пришел ответ». Только это неполноценный канал связи, сам понимаешь. Так что пришлось лететь. Как-то очень все зыбко, заметил я. Вы хоть проговаривали способ связи на месте? Нет! Рубин пожал плечами. На меня должны были выйти, обеспечив прикрытие. Это все, что я знал. Обеспечили, вздохнул я, вспомнив бой за самолет. Зато теперь меня точно никто из местных не подозревает. Рубин подмигнул. — Да уж. Но теперь-то что делать? — Эта химозная атака все планы спутала. Летчик с досадой цыкнул. — Так что не знаю. Думал даже обратно вернуться, но сам слышал. Оказывается, меня искали. — Если бы я знал, в чем дело, все сложилось бы иначе. — Да знаю, знаю, — Рубин вздохнул. — Самому нравится все меньше и меньше. Надо посмотреть, что в городе, потом принимать решение. Я ничего не ответил. Лишь подумал, что по-прежнему ощущаю какую-то фальшь в происходящем. Например, как именно демы собирались эвакуироваться? Еще один запас ракет? Как-то крайне сомнительно. Да и слишком много их здесь собралось. Да и каким образом они передали действующие образцы вакцин? С логистикой-то сейчас ой как непросто. Вопросы. Очень много вопросов. В километрах в 10 от города, на трассе, мы наткнулись на разбитую колонну демов. Техника была растянута на пару километров. Похоже, что это было не разовое накрытие, а методичная работа артиллеристов, операторов противотанковых систем и БПЛА. Кроме уже виденных мной страйкеров, в колонне были даже абрамсы, причем новейшей модификации, sep v 3 Трупов тоже хватало. Обгоревших, изувеченных, разорванных на части. Некоторые раны были явно не от оружия. «Гляди-ка!» — Рубин указал на ошмётки одного из таких растерзанных тел. «Похоже на модификантов. Думаешь, конфедераты их тоже используют?» — предположил я. «Ну, или они вышли из подчинения. В реальной боевой обстановке по каким-то причинам атаковали хозяев. Среди брошенных, обгоревших и все еще читящих боевых машин Мы двигались осторожно, спина к спине, прикрывая друг друга. «Гляди-ка!» — снова сказал Рубин, указывая на тубус от противотанковой системы, который валялся возле разбитого страйкера. Мы подошли ближе. Тубус оказался запечатан. «Странно, что даже трофеи не собрали!» — заметил я. «Да тут вообще много странного! Ты заметил, что атака шла сразу со всех сторон?» «Похоже на то!» — согласился я. Ловушка? «Не пойму». «И все случилось быстро. Они шли с большими интервалами, как положено. А вон на той машине даже была станция РЭП, видишь?» Он указал на то, что когда-то было БМП Брэдли. На крыше машины действительно виднелась изрешеченная пулями массивная антенна. «Допустим», кивнул я. «Действительно грамотно расставленная ловушка. Но куда делись нападавшие?» «По каким-то причинам они не стали приближаться к колонне», — констатировал Рубин. «Опасались заражения?» — предположил я, чувствуя, как в груди похолодело. «Химического, с отложенным эффектом». «Может и так», — кивнул Рубин. «Вот только то, что они использовали, было рассчитано на мгновенное действие. Это очевидно по планам». «Угу», — кивнул я. «К тому же несколько часов прошло». «Ветер, солнце, ультрафиолет...» «Но лучше ничего не трогать», — добавил Рубин. «Тогда что, дальше поехали?» — предложил я. «Да надо бы!» — мы вернулись к машине. В километрах в пяти от города я съехал с трассы. Двигаться дальше в открытую опасно. Надо сначала дорогу разведать. Нарвешься на секрет или пост, неважно, конфедератов или демов. И кто его знает, чем разборки закончатся?» — Лучше не рисковать. Я заранее приметил на карте гору с плоской вершиной, с которой город должен был хорошо просматриваться. К ней вел петляющий проселок. Прежде чем съехать на него, мы на пару с Рубином внимательно просмотрели через оптику нашу предполагаемую траекторию. — Вроде чисто, — сказал летчик, откладывая в сторону бинокль. — Вроде, — согласился я. — Дрона не хватает, — вздохнул Рубин. «Можно было брошенные поискать», — ответил я. «Знаешь, если честно, не думаю, что там какая-то химия была, даже отложенная». «Ага. Я уже потом сообразил, что не стали бы тратить столько боеприпасов». «Ладно. Поехали, а то до темноты дождемся». С вершины холма город действительно отлично просматривался. И надо сказать, это было тревожное зрелище. Несколько домов горело, но никто даже не пытался их тушить. Пламя постепенно охватывало целые кварталы, а кое-где уже остались одни обугленные остовы бывших частных домов. Я разглядывал улицы через оптику. Брошенная техника, трупы. Пару раз засек движение, но это оказались бродячие псы, мечущиеся между пожарищами. Через полчаса наблюдения мы вынуждены были признать, город выглядел покинутым. «Ничего не понимаю», — вздохнул Рубин, опуская бинокль. «Может, вернемся?» – предложил я. «Переждем?» – Рубин задумался. «В этом есть смысл!» – кивнул он. «Что бы тут ни произошло, власти конфедератов должны будут отреагировать, хотя бы посты выставить. Так можно будет на связь выйти и думать дальше, что делать». «Скажи, план эвакуации через законсервированные самолеты вообще реален? Или Харрис это так, для успокоения рассказал?» – спросил я. — Почему нет? — Рубин пожал плечами. — Реален. Работы только много будет. Если найдется достаточно рук, вполне можно поднять какой-то борт. — Значит, обратно? Летчик нахмурился. Постоял с минуту молча. — Я же в это время продолжал разглядывать пылающие развалины, еще недавно казавшиеся вполне благополучным городком. — Ладно, допустим, — сказал Рубин. — Слушай. Логически рассуждая, народу тут было слишком много. Ну не могло так произойти, чтобы все погибли, да? Значит, они куда-то эвакуировались. Значит, надо найти точки эвакуации, позиции войск конфедератов. Ну или темов. Тут уж как повезет, я улыбнулся. Да, я тоже вот подумал, что если ждать, можно упустить возможности. Для начала было бы неплохо разобраться, что тут произошло. Мы вернулись к трассе. Дальше, не останавливаясь, поехали в сторону города, стараясь двигаться быстрее на случай возможной атаки. Удивительно, но сама дорога была совершенно чистой. Никакого битого транспорта или следов боестолкновений, что само по себе говорит скорее об организованной эвакуации. Конфедераты решили оставить город, решив, что у демов слишком много сил? Но что тогда значит разбитая вдрызг колонна? Гадать бесполезно. Нужна достоверная информация. Как ни странно, вблизи ситуация с городскими пожарами не выглядела настолько катастрофической, как на расстоянии. Застройка тут была не сплошной. Несколько островков районов были разделены обширными пустошами, стадионами, парками, парковками и так далее. Несколько кварталов, примыкающих к южной окраине, действительно пострадали довольно сильно, но вот дальше огонь не распространялся. Миновав опасную зону, мы остановились на улице в центре, недалеко от мэрии. Первое, что сразу бросилось в глаза – тут практически не было машин. Только пара брошенных и одна сгоревшая. Но в обычные дни их тут было куда больше. Несколько витрин было разбито, но, похоже, магазины никто и не думал грабить. Стеллажи внутри стояли нетронутыми. Еще на улице валялось несколько тел. Прикрывая друг друга, мы двинулись на осмотр. Ближайшее тело довольно сильно пострадало. Возникало впечатление, что внутри у несчастного взорвалась граната или что-то в этом роде. «Модификант», — уверенно сказал Рубин, глядя на останки. «Как определил?» — поинтересовался я. На трупе было довольно много изодранной в клочья одежды, но понять, от чего именно она пришла в такое состояние, не представлялось возможным. Смотри, вот здесь он боролся. Летчик указал на несколько темных пятен на асфальте. Видимо, кто-то напал на него. А вот здесь получил сильную рану. Видимо, что-то разворотило ему грудь. Но даже после этого он полз еще несколько метров, видишь? И действительно... За изуродованным телом виднелось несколько полос. «Может, его тащил кто-то», — предположил я. «Тоже так сначала подумал», — кивнул Рубин. «Но здесь, если приглядеться, отчетливые следы ладоней». Возле следующего переулка лежал мертвый солдат в форме с шевроном, на котором был изображен старый флаг США. О причинах смерти долго гадать не пришлось. Слева, возле основания шеи, Было отчетливо видно входное пулевое отверстие. Дем! предположил я. Скорее всего! согласился Рубин. Получается, по крайней мере, часть из них до города добралась, добавил я. Да, странное дело. В укрытие быстро, движение справа на 4 часа, сказал Рубин, не меняя тона. В следующее мгновение мы одновременно рванулись к углу ближайшего дома. Распластавшись на земле, Я осторожно выглянул, чтобы посмотреть туда, откуда, по мнению летчика, нам грозила опасность. Поначалу я ничего не заметил и уже хотел повернуться к Рубину, чтобы уточнить, не показалось ли ему. А потом я увидел. Фигура в зеленом камуфляже. Двигается на четвереньках вдоль стены дома на противоположной стороне улицы. Я осторожно подтянул к себе оружие и прицелился. «Тихо!» – шепотом произнес Рубин за спиной. «Не стреляй!» Фигура тем временем приближалась к нам. То и дело, замирая на несколько секунд, будто принюхиваясь. Во время очередной такой остановки я его узнал. Подземный сиделец, который остался в больнице. Как там его звали? Кажется, Стив? Он опасен? Как считаешь? Также же шепотом ответил я. А вот сейчас и выясним ответил Рубин, после чего поднялся и вышел из-за угла. Я же остался на месте. В конце концов, у меня не было никаких генетических или технических преимуществ, вроде сверхбыстрой реакции. «Хей, привет!» Рубин крикнул и помахал рукой Стивену. Тот сначала замер. Потом медленно поднялся четверенник и пошел в сторону Рубина, вполне обычной походкой. Немного поколебавшись, я тоже поднялся и вышел на улицу. «Ребята!» — выдохнул Стивен, когда достаточно приблизился, чтобы можно было разговаривать, не повышая голос. «Вы не представляете, как я рад вас видеть! Вы, наверное, вернулись за мной, да? Что здесь произошло?» Бывший морпех посмотрел на нас доверчивыми светлыми глазами и робко улыбнулся.